«Целую вечность?» — повторил Проптер. «А тебе не кажется, что это может немного надоесть? Опыт за опытом. Или книга за книгой?» — добавил он, адресуясь к Джереми. «В общем, одна чепуховина за другой?» «Тебе не кажется, что это начнет слегка угнетать?» «Не понимаю, почему», — сказал Пит. «Значит, время тебе не докучает?» Пит покачал головой. «С чего бы это?» «А чего же нет?» сказал Проптер, глядя на него с ласковой симпатией. «Время ведь, знаешь ли, весьма неприятная штука. Это только если боишься смерти или старости». «Да нет», — не согласился Проптер. «Даже если не боишься, оно кошмарно по сути своей, так сказать, по своей внутренней природе». «По внутренней?» Пит озадаченно поглядел на него. «Не понимаю я этого», — сказал он. По внутренней природе, но ну, если брать его в форме настоящего, тогда это, конечно, кошмар вмешался джерми. Но если оно оказывается перед вами в виде ископаемого, ну, например, как бумаги хоберков, он не закончил. О, да, вполне безобидно, согласился Проптер с невысказанным выводом. Но вообще-то история вещь нереальная. «Прошедшее время представляет собой всего лишь зло на расстоянии. Да, и само изучение прошлого есть, разумеется, временный процесс. Коллекционирование осколков окаменелого зла не может быть более чем эрзацем, заменой непосредственного переживания вечности». Он с интересом глянул на Пита, пытаясь угадать, какой отклик найдут в нем эти слова. Так сразу окунуться в самую суть, начать с самого главного, с сердцевины тайны, это, конечно, рискованно. Есть опасность вызвать в ответ лишь недоумение, а то и раздраженное неприятие. Пит, пожалуй, что склонялся к первому, но его недоумение, видимо, подогревалось любопытством. Ему явно хотелось разобраться, в чем же тут дело. Джереми тем временем почувствовал, что беседа принимает весьма нежелательный оборот. О чем мы собственно толкуем? кисло спросил он. О новом иерусалиме что ли? Проптер добродушно улыбнулся ему. Не волнуйтесь, ответил он. О барфах и херувимах я не скажу ни слова. И на том спасибо, пробормотал Джереми. Мне никогда не доставляли удовольствия бессмысленные разговоры, продолжал Проптер. «Я стараюсь употреблять лишь слова, имеющие какое-то отношение к фактам, поэтому меня и интересует вечность, вечность психологическая. Ведь это факт». «Для вас, возможно», — сказал Джерми, своим тоном явно давая понять, что более цивилизованные люди не страдают подобными галлюцинациями. «Не только для меня. В этом может убедиться всякий, кто выполнит необходимые условия». И зачем же человеку выполнять эти условия? Ну, а зачем люди едут в Афины и глядят на Парфенон? Затем, что дело того стоит. Вот так же и с вечностью. Опыт переживания вневременного блага стоит любых трудов, связанных с приобретением этого опыта. «Вневременное благо», — неприязненно повторил Джереми, — «не понимаю, что это значит». «И неудивительно», — сказал Проптер. «Ведь вы так толком и не поймете, что значит Парфенон, пока не увидите его воочию». «Да, но я, по крайней мере, видел Парфенон на фотографиях. Я читал его описание описание вне временного блага вы тоже читали», — ответил Проптер. «И не раз. Ими полны все книги по философии и религии. Читать-то вы их читали, а вот билета в Афины купить так и не удосужились». Погрузившись в негодующее молчание, Джерми вынужден был признать, что его собеседник прав. И эта чужая правота вызвала у него еще большую, чем прежде, неприязнь ко всему разговору. Но «Ну, а время», — объяснял Проптер Питу, — «что это, в русле наших рассуждений, как не та среда, где зло распространяется, не та стихия, в которой зло живет и вне которой умирает» а на самом деле оно больше, чем просто стихия зла, больше, чем его родная среда. Если ты зайдешь в своем анализе достаточно далеко, то выяснится, что время-то как раз и есть зло, одно из проявлений его глубинной сути. Джереми слушал с растущим неудовольствием, все более и более раздражаясь. Его страхи были не напрасны. Старикан – полез в дебри самой неудобоваримой теологии. Вечность, вневременное переживание блага, время, как воплощение зла, ей-богу, подобные проповеди и в книгах-то выглядят до да занудно. Но когда тебя подчуют всем этим вот так, не обинуясь, да еще не в шутку, а всерьез, нет, тут и впрямь не знаешь, куда деваться. Почему, черт возьми, люди не могут просто вести разумную культурную жизнь? Почему не могут принимать все как есть? В девять завтрак, в полвторого ленч, в пять чай и разговоры, и ежедневная прогулка с Гладстоном, йоркширским терьером, и библиотека, сочинение Вольтера в 83 томах, неисчерпаемый кладезь Хороса Уолпа, и для разнообразия божественная комедия а потом если вдруг возникнет соблазн чрезчур серьезного отношения к средним векам автобиография Салимбена и рассказ Мельника Харс Олпол 1717 1797 английский писатель предромантик стоявший у истоков готического романа Адам де селимбен 1221-1288, итальянский хронист, член Ордена Миноритов. Его обширная хроника-автобиография представляет собой большую историческую ценность. Рассказ Мельника – один из кентерберийских рассказов английского классика Чосера. 1340-1400. И время от времени дневные визиты, священник, леди Фредегонд со слуховой трубкой, мистер Вилл и споры о политике. Правда, за эти несколько месяцев после Аншлюса и Мюнхена политические споры превратились в одно из трех малоприятных занятий, которых умный человек старается избегать. И еженедельная поездка в Лондон. Ленч в реформе а обед непременно со стариком Триппом из Британского музея. И болтовня о том, о сём, с несчастным братцем Томом из Министерства иностранных дел, да только и это на глазах становилось занятием, которого лучше избегать. Реформа. Элитарный лондонский клуб. А потом, разумеется, лондонская библиотека «Вечерня» в Вестминстерском соборе, если повезет, и там будут петь «Полистрину». Джованни Луиджи де Полистрино, около 1525-1594, итальянский композитор. Его музыка – вершина хоровой полифонии строгого стиля. А каждую вторую неделю с 5 до 6.30 – полтора часа в обществе Мэй или Дорис на их квартирке в Мейдвейл. Визит в гнездилище порока и разврата, как ему нравилось это называть, бездна удовольствия. Вот они, реальность этой жизни. Почему бы не принять их спокойно и трезво? Так нет же, людям непременно надо болтать о вечности и тому подобной чепухе. Вся эта болтовня обычно вызывала у Джереми желание побогохульничать и спросить, есть ли у Бога прямая кишка. Заявить, как тот японец из анекдота, что он был совершенно смущен и сбит с толку положением благородной птицы. «Смущен и сбит с толку положением благородной птицы» Речь идет о нисхождении на Христа Святого Духа в обличии голубя. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 13-17. Евангелие от Марка, глава 1, стих 9-11. Евангелие от Луки, глава 3, стих 21-22. Евангелие от Иоанна, глава 1 Стих 32 второй, 34 четвертый. Но, к несчастью, бывали случаи вроде сегодняшнего. Они-то и раздражали больше всего, когда такая реакция оказалась бы явно неуместной. Потому что этот чудак, Проптер, в конце концов написал очерки. От его речи нельзя было отмахнуться, как от фантазий обыкновенного недоумка. Кроме того... Он не проповедовал христианство, так что шуточки по поводу антропоморфизма тут не годились. Это прямо-таки выводило из себя. Он попытался изобразить высокомерное равнодушие и даже замурлыкал себе под нос пчелку и жимолость. Этим он хотел дать понять, что от человека, стоящего на более высоком уровне развития, никак нельзя требовать интереса к подобному бессмысленному разговору. Комичное зрелище, подумал Проптер, наблюдая за ним. Если, конечно, постараться не замечать, какое оно гнетущее. Глава 9. Время и желание, сказал Проптер, желание и время две стороны одного и того же. Они представляют собой первичную материю зла. Вот видишь, Пит, добавил он другим тоном. «Видишь, какой сомнительный подарок ты преподнесешь нам, если твоя работа увенчается успехом. Еще целый век, а то и больше, времени и желаний. Пару лишних жизней, полных потенциального зла». «Но и потенциального добра», — вставил юноша с протестующей ноткой в голосе. «И потенциального добра», — согласился Проптер, «только оно очень далеко от того дополнительного времени, которое ты хочешь нам подарить». «Почему?» — спросил Пит. «Ну, потому что потенциальное зло заключено во времени, а потенциальное добро — нет. Чем дольше живешь, тем с большим количеством зла соприкасаешься. Это происходит само собой. А добро — другое дело. Человек не обретает больше добра, просто существуя дольше». «Странно» задумчиво продолжал он, что люди всегда бились лишь над проблемой зла, только над ней. Как будто природа добра — это что-то самоочевидное. Вовсе нет. Есть и проблема добра, по меньшей мере, столь же трудная, как и проблема зла. «И ее решение?» — спросил Пит. «Решение очень простое совершенно неприемлемое. Актуальное добро вне времени». «Вне времени?» Но тогда как же? Я недаром сказал, что решение неприемлемое, промолвил Проптер. Но если оно вне времени, тогда, тогда ничто из существующего во времени не может быть актуальным добром. Время есть потенциальное зло, а желания превращают это потенциальное зло в актуальное. А вот заключенное во временном акте добро может быть только потенциальным. Более того актуализироваться оно может только вне времени. Но здесь-то, во времени, ну, просто делая обычные вещи, черт возьми, мы ж поступаем иногда правильно. Так какие поступки можно считать хорошими? Строго говоря, их нет вовсе, ответил Проптер. Но на практике, что ж, думаю, некоторые поступки заслуживают такого названия. Хорошим можно назвать любой поступок, способствующий освобождению тех, кого он касается. «Освобождению?» — нерешительно повторил юноша. Он привык понимать это слово только как имеющее экономическую или революционную окраску. Но мистер Проптер явно не собирался призывать его свергнуть капиталистов. «Освобождение от чего?» Проптер помедлил с ответом. «Стоит ли в это углубляться?» — подумал он. Англичанин настроен враждебно, времени осталось мало, а сам паренек пока еще абсолютно невежествен. Но его невежественность отчасти компенсировалась доброй волей и трогательным стремлением постичь неведомое. Он решил попытать счастье и продолжить начатый разговор. «Освобождению от времени, — сказал он, — освобождению от желаний и переживаний, освобождению от своей личности». «Вот тебе и раз», — сказал Пит. «Вы же всегда говорите о демократии, но ведь она держится на уважении к личности». «Конечно», — согласился Проктор. «Уважение к личности необходимо для того, чтобы она могла преодолеть самое себя. Рабство и фанатизм усиливают одержимость временем, злом, своим собственным «я», Отсюда и ценность демократических институтов и скептического умонастроения. Чем больше ты уважаешь личность, тем скорее она сможет обнаружить, что всякая личность – тюрьма.